Глава шестая. Горький и другие. Жизнь Василия Фивейского. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Жизнь Андреева после женитьбы на Шурочке Велигорской, вплоть до ее смерти в 1906 году, была периодом абсолютного и непривычного для Андреева счастья. 25 декабря 1902 года у них родился сын Вадим, будущий поэт, дипломат, тайный помощник Солженицына и автор мемуаров об отце. В этот период Андреев пишет свои лучшие произведения, в том числе «Жизнь Василия Фивейского», рассказ «Красный смех» и пьесы «К звездам Сава, Жизнь человека». В это же время он с женой несколько раз приезжает в Крым, где общается с Горьким и его семьей. Андреев становится лучшим другом главного после Толстого, властителя дум и чувств и титулованным автором издательства «Знания». Толчком к написанию жизни Василия Фивейского, напечатанной в первом сборнике «Товарищества знания» за 1903 год, был разговор Андреева с Горьким в Арзамасе. Горький рассказал ему о рукописи священника Аполлова, отказавшегося от церковного сана под влиянием учения Толстого. Читать рукопись Андреев принципиально не стал – Он часто так поступал, опасаясь, что чужое помешает выразить свое. Но история папа-бунтаря настолько заинтересовала его, что он, — вспоминал Горький, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил в полголоса, «Я напишу о папе, увидишь, это, брат, я хорошо напишу» и, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался. «Завтра еду домой и начинаю». Даже первая фраза есть. Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне. Рассказ вызвал большой резонанс в критике. Особенно нападала на автора церковная печать, усмотревшая в рассказе «Апофеоз Гордыни», Зато рассказ «Жизнь Василия Фивейского», в отличие от многих вещей Андреева, был тепло принят в группе символистов, которые писали, что местами рассказ возвышается до символа. Так Вячеслав Иванов утверждал, что Андреев отходит от полюса Толстого и тяготеет к полюсу Достоевского. Высоко оценил рассказ и Валерий Брюсов. Вторым после истории отца Полова источником рассказа являлась ветхозаветная книга Иова. Используя нынешнюю терминологию, жизнь Василия Фивейского – ремейк книги Иова, ее переделка на современный автору Лад. Отсюда стилизация под библейскую манеру, приподнятый тон рассказа и его многозначительность. Жизнь Василия Фивейского – символическое произведение, которое невозможно расшифровать буквально. Его надо принимать эмоционально, через общее настроение бунта, отчаяния и космического пессимизма. Тем удивительнее, что Андреев пишет этот рассказ в самый счастливый период своей жизни, изображая в нем несчастную семью отца Василия с родившимся сыном уродом, который становится проклятием для родителей. О семейном счастье он напишет жизнь человека, но и здесь финал будет трагическим. Что-то не позволяло Андрееву обрести в душе покой и гармонию. Между тем тиражи его книг неуклонно растут, слава множится, а семья, жена, маленький сын, пожилая мать, братья и сестры живет в полном материальном достатке. Кажется, что еще нужно? Но когда все хорошо, почему бы не вообразить себя и Иовом многострадальным? Или все-таки в душе своей Андреев никогда не чувствовал себя счастливым. Или он до такой степени разделял жизнь и творчество. Или, обладая невероятной интуицией, предчувствовал надвигающуюся беду, о чем и написал в свадебном посвящении первой книги Шурочки Велигорской. Оставим это одной из загадок его сложной личности. Страх одиночества Павел Андреев писал, что его брату незнакомо было чувство покоя. Когда на него находили иногда минуты такого душевного покоя, спокойной, ровной мысли, он не давал задерживаться такому состоянию и безжалостно гнал от себя. Не привыкший к Леониду, человек или медлительный, Спокойный, уравновешенный в жизни, очень быстро утомлялся от него и с облегчением уходил в свою тихую пристань. В Андрееве парадоксальным образом соединялись социофобия, страх находиться в обществе, с таким же неприходящим страхом оставаться одиноким. В этом плане большой интерес представляет его письмо Викентию Вересаеву. «Дорогой Викентий Викентьевич, конечно, и я улыбаюсь, да и как не улыбнуться? Но улыбка моя не без горечи, ибо за нею стоит чувство большого и непоправимого жизненного изъяна. Да, я хочу и всю жизнь хотел видеться и долго говорить с вами и другими умными и интересными людьми, которых издали люблю» а с кем я видался и долго говорил. «Посмотрите переписку Чехова. Найдете ли вы там среди его многочисленных посетителей меня?» А я был знаком, приветливо встречаем, и я очень любил Чехова, серьезно и по-настоящему. И возле меня совсем рядом живут несколько человек, которых я хочу, да вот уже шесть лет». Как я хочу поговорить с Блоком. Восемь лет собираюсь к Елпатьевскому. Сергей Яковлевич Елпатьевский, 1854-1933 годы. Писатель, народоволец, врач. Года два собираюсь повидать Шаляпина. Зато НН и НП, осточертевших мне, вижу почти ежедневно. Сам хожу к ним до назойливости. Почему так? Трудно сказать. Почему перед витриной с дренными стампами я простаиваю час, а в Третьяковскую и хотя бы Александра Третьего? Сегодня Государственный русский музей, ГРМ, был открыт в 1895 году по указу Николая II как русский музей императора Александра. Третьего. Не соберусь десять лет. И что это значит? Долго говорить или пойти в галерею? Для меня это большой душевный труд, всего себя подтянуть, войти в область ответственного. Например, я ни за что не могу пойти в музей с помятым от бессонницы лицом, или остриженный, или с дурной головой. Вот и в гости я ходить не умею. Как-то нелепо боюсь чужого дома. Никуда и не хожу. Всю жизнь, даже в бедности, живя в тесных, съемных квартирах, он отстаивал свое право на отдельную комнату, а затем кабинет, и в то же время в своих ночных бдениях предпочитал, чтобы рядом с ним кто-то находился. Сестра Римма вспоминала. Леонид любил, чтобы во время его работы был с ним кто-нибудь из близких, главным образом мама или я. Ему нужно было, чтобы мы были здесь, рядом с ним, но чтобы мы молчали и только подавали ему чай, спичку. Сидит Леонид нахмуренный или задумчивый, работает. Ночь, тихо, и только иногда отрывисто бросает. Закурить, чаю. Это не было прихотью или барскими замашками. Это был страх остаться наедине с собой, с собственной фантазией. В поздние годы он вообще предпочитал надиктовывать тексты своей второй жене, Анне Ильинишне, которая выполняла при нем роль секретаря и машинистки. А при жизни Александры Михайловны роль свидетеля его работы исполняла она. Викентий Вересаев писал, «Александра Михайловна действительно работала вместе с Андреевым. Работал Андреев по ночам, она не ложилась, пока он не кончит и тут же не прочтет всего написанного. После ее смерти Леонид Андреев со слезами умиления рассказывал мне, как писался им красный смех. Он кончил и прочел жене». Она потупила голову, собралась с духом и сказала «Нет, это не так». Он сел писать все сызного, написал. Была поздняя ночь. А. М была в то время беременна. Усталая за день, она заснула на кушетке в соседней с кабинетом комнате, взяв слово с Л.Н., что он ее разбудит. Он разбудил, прочел. Она заплакала и сказала, «Ленечка, все-таки это не так». Он рассердился, стал ей доказывать, что она дура, ничего не понимает. Она плакала и настойчиво твердила, что все-таки это не так. Он поссорился с нею, но сел писать в третий раз. И только тогда, когда в этой третьей редакции она услышала рассказ, А.М. просияла и радостно сказала «Теперь так». И он почувствовал, что теперь действительно так. Красный смех Конфликт интересов России и Японии в Корее и Маньчжурии возник давно, и Николай II понимал, что война неизбежна но думал, что она начнется не раньше 1905 года. В декабре 1903 года Генштаб доложил государю, что Япония полностью готова к войне, но никаких экстренных мер не было принято. В ночь на 27 февраля 1904 года японский флот внезапно, без объявления войны, напал на русскую эскадру и вывел из строя несколько кораблей. В мае японцы высадились на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение «Порт Артура» с Россией. В августе началась осада крепости, а в декабре ее гарнизон сдался. Сдачей Порт-Артура был возмущен даже пацифист Лев Толстой, вспомнивший героическую оборону Севастополя в 1854-1855 годах. В дневнике от 31 декабря 1904 года он пишет «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно», а устно возмущался. В наше время порт Артурбы не сдали. В феврале 1905 года русская армия отступила в сражении при Мукдене. А в мае наша эскадра, переброшенная с Балтики, Николай II лично ее провожал, потерпела сокрушительное поражение в Цусимском сражении, во время которого весь Балтийский флот был фактически уничтожен. Это и была маленькая победоносная война России с Японией, которую, по словам тогдашнего председателя Кабинета министров Витте, предсказывал министр внутренних дел Плеве, и которая должна была предотвратить революцию. По зловещей иронии судьбы, сам Плеве конца этой войны не увидел. 15 июля 1904 года он был убит в Петербурге бомбой – брошенный террористом Егором Сазоновым. Рассказ, иногда Красный смех называют повестью, но будем придерживаться авторской классификации. В письмах к разным людям Андреев называл Красный смех рассказом, а в публикации текст носил вымышленное жанровое определение, отрывки из найденной рукописи. «Андреева. Красный смех» был написан в конце 1904 года, после катастрофы русской армии под Ляояном и отступления к Мукдену, где состоялось самое кровопролитное сражение в войне, и потери с обеих сторон составили свыше 160 тысяч солдат и офицеров. Сам Андреев на фронте не был, тем не менее написал одно из самых сильных в мировой литературе антивоенных произведений. Как часто у него бывало, толчком к написанию рассказа было не событие, а случайный образ. В августе 1904 года, находясь с женой в Ялте, он писал Горькому. «Дрожит немного рука». Сейчас загорелась в соседней комнате занавеска у окна, и я тушил. А нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок. Одного, кажется, смертельно, вырвало глаз и прочее. Эти турки все лето работают у нас, очень милые ребята, смелые, деликатные, держатся с достоинством. И эти двое забивали бурку. Шурф для закладки взрывчатки, примечание автора. Когда от искры произошел взрыв, и я видел, как несли одного из них, весь он, как тряпка, лицо сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так, как был он без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились, и получилась эта скверная красная улыбка. Замыслив красный смех как отражение безумия и ужаса войны, не воевавший Андреев во время создания рассказа доводил себя до состояния буквального безумия, до галлюцинаций. Когда он писал этот красный смех, вспоминал Николай Телешов, то по ночам его самого трепала лихорадка. Он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате. И его верный друг Александра Михайловна молча просиживал у него в кабинете целые ночи без сна. Андреев в письме к критику и публицисту Неведомскому признавался. Вы поверите, когда часа в два-три я кончал работать, вокруг меня все плясало, какие-то тени мелькали, я видел себя и свою тень на стенах и белизну дверей в темноте. Почти все время, пока я писал, у меня было сердцебиение, а раз, опять-таки ночью, я вдруг страшно почувствовал, что голова моя не выдержала, и я схожу с ума. Ужасное чувство. Трудно сказать, вводил ли он себя в это состояние сознательно. Но позже этот метод будет использоваться наиболее радикальными европейскими писателями и художниками. Вводить себя в состояние транса для максимально экспрессивного письма, когда фантазия отпускается на волю из тюрьмы рассудка. Сюрреалисты назовут этот метод «ЛСД без ЛСД» – наркотическое состояние без употребления наркотика. В любом случае, этот творческий эксперимент над самим собой был небезопасен, и присутствие в комнате жены Андреева, по-видимому, было необходимо не только для высказывания своего читательского мнения. Она всерьез боялась за рассудок своего мужа и имела на это основание. Андрей вписал рассказ «Девять дней», вернее, ночей. А серьезно болел после этого восемь месяцев. Он признавался Вересаеву, «Восемь месяцев голова моя была разбита. Я не мог работать и думал, что и никогда не в состоянии буду. А были дни, когда прямо... Вот-вот с ума сойду». Летом 1905 года Андреевы сняли дачу в Финляндии, в Вамельсу, где после смерти Александры Михайловны Андреев купит участок земли для строительства загородного дома. И здесь маленькая женщина с большой волей, как называет жену брата Рима Андреева, всерьез переживала за рассудок своего мужа. Александра Михайловна не давала быть ему одному, тащила его, поедем Крепину, поедем туда-то, туда-то. Она боялась за него. Уже на второй день нашего с Павлом приезда Александра Михайловна предложила вдвоем с ней поехать на Иматру. Город Финляндии, в северной части Карельского перешейка, в 210 километрах от Петербурга. Когда мы с ней сели в вагон, первый ее вопрос был «Замечаешь ли что-нибудь за Леонидом? Ведь ты знаешь, что с Леонидом после написания им красного смеха?» Я отвечала Александре Михайловне, что заметила в Леониде то какую-то возбужденность, то периоды, когда он присматривается ко мне и к Павлу. Александра Михайловна поведала мне о своих сомнениях относительно Леонида. Его странности уже замечал и Репин, по возможности обращал все в шутку. Шурочка, по существу, очень выдержанный человек, страшно рыдала потом в гостинице, боясь за рассудок Леонида. Тут, на иматре, впервые прорвалась твердость характера Шурочки на людях всегда ровной. И боязнь то была за Леонида, за его рассудок, и причина — все тот же красный смех. «Леонида нужно было уметь любить», — завершает свои воспоминания Римма. Александра Михайловна умела, но давалось ей это непросто. Что же такое «Красный смех» и почему этот рассказ до сих пор вызывает споры и оказывается в эпицентре любых разговоров о Леониде Андрееве? Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и смеялись, писал Вересаев, служивший врачом на русско-японской войне. Настолько неверен основной тон рассказа, упущенный из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека – способность ко всему привыкать. Наверное, это правда. Воевавший человек имел право на такое мнение. Но хотел ли сам писатель учитывать эту спасительную особенность ко всему привыкать? Не ставил ли он перед собой как раз обратной задачи написать о войне от лица героя, неспособного привыкать? Это рассказ не о войне. Во всяком случае, не свидетельство о войне, которого и не мог дать Андреев. Он написан не о войне, а самой войною. Она и есть автор этого рассказа, тот ее зловещий мистический дух, как его представлял себе писатель, разгоняя свое воображение до состояния экстаза. В черновом варианте рассказ начинался не так, как это было в окончательном тексте. Он начинался свидетельством из будущего, когда люди забыли о том, что такое война. Уже давно не было войны, и люди стали забывать о ней. Те, кто сами дрались когда-то, состарились и многое позабыли. А то, что они помнили, было очень обыкновенно, очень просто и походило на всегдашнюю мирную жизнь. Остальные знали о войне только из книг, и казалась она страшную и в ужасе своем захватывающе красивую, как сказка. И многим хотелось отведать тайны и ужасами ее насытить беспокойное любопытство. Они забыли, что такое война, и не знали, что такое они сами, люди долгих мирных лет и разумной жизни. Часто грозили войною, часто вызывали из тьмы ее грозно-обольстительный образ, и, напугав самих себя и людей, легко и быстро мирились и удовлетворенно продолжали свою разумную и спокойную жизнь. Уходил во тьму грозно-обольстительный образ, неясный и призрачный, и такой послушный, как слуга». И снова являлся, когда его звали, такой послушный, как будто всегда, каждую минуту, чутко ждал он за стеною. Чутко ждал. Конечно, такое начало рассказа было не ко времени, когда все газеты пестрели сообщениями из Театра военных действий. Но как же современно оно звучит сегодня. Вернее, звучало совсем недавно. В этом загадочная особенность творчества Леонида Андреева. Оно то опережает время, то отстает от него. Но оно всегда с ним не в ладах. Но этим-то он и волнует, заставляет взглянуть на мир под каким-то неожиданным углом. Революция и эмиграция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 революционизировании народных масс. Хозяин квартиры был арестован вместе с участниками заседания и отправлен в Таганскую тюрьму. После освобождения под залог, который внес купец-миллионер Савва Морозов, за ним было установлено наблюдение полиции. Настроение Андреева после освобождения из тюрьмы было самым радужным. Воспоминания о тюрьме, пишет он Горькому, будет для меня одним из самых милых и светлых, в ней я чувствовал себя человеком. Пребывание в тюрьме он называл увеселительной поездкой. В тюрьме он познакомился с одним из героев революции, эсером-террористом Владимиром Мазуриным, который здесь же, на тюремном дворе, будет казнен по приговору военно-полевого суда. На Андреева его личность произвела восторженное впечатление. В очерке памяти Владимира Мазурина он напишет. Казнили его в Таганке, на одном из дворов. Откуда так часто перекликался он с товарищами? В Таганке, где в одной из камер сидел в то же время его младший брат Николай. Он был болен, у него еще не зажила и гноилась рана. Сильно похудал, и последние слова его были «Передай же матери, что я умер спокойно». За деньги был нанят убийца, один из уголовных арестантов, и его жалкими подкупленными руками была прервана жизнь Владимира Мазурина. Через пятнадцать минут тело его было положено в гроб и немедленно отправлено на Ваганьковское кладбище. Да. Он умер спокойно. Бедная Россия, осиротелая мать, отнимают от тебя твоих лучших детей, в клочья рвут твое сердце. Кровавым восходит солнце Твоей свободы, но оно взойдет, и когда станешь ты свободна, не забудь тех, кто отдал за тебя жизнь, ты твердо помнишь имена своих палачей, сохранив в памяти имена их доблестных жертв, обвей их лаской, омой их слезами. Награда живым — любовь и уважение, награда павшим в бою — славная память о них. Память Владимиру Мазурину. Память. Но в этом очерке он не упомянул, возможно, просто не знал об этом, что осенью 1905 года, пробыв в заключении всего несколько месяцев, Мазурин был освобожден из тюрьмы по амнистии. После этого он сколотил группировку боевиков, грабившую поезда на казанском направлении железной дороги. В марте 1906 года они ограбили банк Московского общества взаимного кредита, взяв почти 900 тысяч рублей. Самое крупное ограбление за всю историю экспроприаций. Мазурин застрелил нескольких полицейских, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был схвачен только после того, как сам был ранен.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 прямой намек на слова героя записок из подполья Достоевского «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» Не правда ли? Это очень напоминает некоторые страницы его молодого дневника. В то же время революция послужила толчком к подъему его патриотического настроения, а также нелюбви к сытой буржуазной Европе.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 Ее северная природа, скалистые берега и холодный климат были сродни творческой натуре мрачного фантазера. 8-9 июня 1905 года он присутствует на съезде Финской Красной Гвардии, где выступает против распуска Государственной Думы в России и призывает к вооруженному восстанию. Вот как об этом вспоминал случайно оказавшийся рядом с ним Евгений Замятин. «Уж не помню почему, но только меня откомандировали занимать Андреева. Он сосредоточенно рассеян, покусывает усы и, видимо, волнуется. Перед глазами из-за чьих-то плеч на цыпочках вытягивается индюшиная голова, Вот уже протолкалась, и впереди всех, и одним восторженным, умилённым глазом сияет прямо в лицо Андрееву, и куда бы ни обернулся, всюду перед ним, к нему, как стрелка компаса. — Кто это? — спрашивает Науха. А так, девица партийная из обожающих. Может быть, девица приметила брошенный... На нее Андреевым взгляд не знаю, но только глядь уже дергает меня сзади и шепчет. «Послушайте, ради Бога, познакомьте меня с Андреевым, я не могу, я должна пожать ему руку, я должна!» Познакомил. Девица вся пылая и, вытягиваясь на цыпочках, восторженно лепетала что-то. Пятипалая туча ладонью покрыла солнце, брызнул теплый дождь. Андреев раскрыл зонтик и рассеянно, думая о своем, о чем-то, улыбался пылающей девице. Туча быстро свалилась. Опять все ясно, хрустально сине. Подбежал кто-то. Леонид Николаевич, вам... Андреев немножко рассеянно оглядывался. «Куда девать мокрый зонтик? Нельзя же с зонтиком на эстраду!» «Леонид Николаевич, ради Бога! Дайте я подержу ваш зонтик! Ради Бога!» — встрепетала девица. Андрей всунул ей зонтик. И вот над головами бледное взволнованное лицо, букет кроваво-красных роз. И в тишине редкие раздельные слова. Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой голова в короне все ближе к плахе. Через день, через три дня, через неделю капнет последняя. И, громыхая, покатится по ступеням корона, и за ней голова. Кончил. Долгая овация. Жадной, тесной кучкой осадили его внизу у эстрады. Вытянутые через плечи головы, настороженные уши, ловят и прячут какие-то обрывки слов. Наконец отбился, выбрался. — Не люблю, когда так много глаз, — сказал он. — Не знаешь, какие выбрать. Он торопился сейчас же уйти, протянул руку за зонтиком. Девица отступила на шаг, прижала зонтик к сердцу и, умоляюще глядя на Андреева, индюшечьим глазом быстро-быстро заговорила «Леонид Николаевич, ради Бога, оставьте мне зонтик, ради Бога, я буду его всегда, я буду его...» Андреев засмеялся, хитро поглядел на девицу. — Ну, ладно, Бог с вами. Только смотрите, берегите. — Леонид Николаевич, неужели вы думаете? Неужели я? Через два шага за деревьями Андреев махнул рукой, захлебнулся от смеха. — Не в том дело. Главное-то. Ведь зонтик-то не мой а нашей гувернантке. У выхода, прощаясь, Он очень серьезно попросил. «Только уж вы, пожалуйста, не говорите ей про зонтик. Зачем ей правду?» «Не надо». Вскоре он уехал в Финляндию, вспоминал Горький, и хорошо сделал, бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинги, печатал в газетах Гельсингфорса,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 наиболее любезной ей, и снова долго будет жить распивочно и на вынос. Оказавшись семьей в Берлине в ноябре 1905 года, в письме Николаю Телешову он вновь поет Осанну революции и России, когда в Москве на баррикадах уже вовсю льется кровь. «Милый мой Митрич, что брат Москва-то?»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 И прежде всего потому, что она беспорядок. Он ругает не только немцев вообще, но и немецких социал-демократов в частности. Хотя они и СД и в этом звании очень себя уважают, но не менее уважают они и Шуцмана. Работник охранной полиции в Германии своего рода немецкий «баргамот»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 Русской литературы. Начало 20 века. «Единственный друг» Из письма Андреева Горькому от 12 августа 1911 года. «Мне всегда казалось, что наша дружба или вражда не есть только наше личное дело». На фотографии 1902 года, сделанной в Нижнем Новгороде известным фотографом Дмитриевым, Горький и Андреев сидят, тесно прижавшись друг к другу. Горький обнял Андреева за плечо. Это был, наверное, наиболее романтический период их дружбы, когда они только что познакомились и с интересом всматривались друг в друга,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 Железнодорожный состав, состоящий из ряда сцепленных между собой грузовых платформ. Соперничая в смелости с товарищами, один из них, сын Стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава это почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята, и если поезд идет на подъем, а не под уклон.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 Корней Чуковский вспоминал, как Горький узнал о его кончине. В сентябре 1919 года в одну из комнат всемирной литературы вошел сутуля сильнее обычного Горький и глухо сказал, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева. И, не справившись со слезами, Умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением. «Как это ни странно, это был мой единственный друг». Очерк Горького был написан почти сразу после его воспоминаний о Льве Толстом. В этом не было преднамеренной воли самого автора. Просто одновременно были обретены записки о Толстом, которые он считал потерянными, и умер Андреев. Но важно, что портрет Андреева писался горьким, еще не остывшим после мемуарной схватки с Великим Львом.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 Смерть не должна мешать человеку совершенствоваться, прочь эти мысли, да здравствует жизнь. Эта позиция противоположна христианской, где мысль о смерти, момента моря, очень важна. Толстой Андреев ближе к позиции христианства. Но странно. Мысль о смерти гнетет и отравляет существование обоих, а Горький живет как личность истинно верующая, без страха, не испытывая ужаса перед неизбежным концом жизни. В этом главный парадокс его мировоззрения. Горький, верующий без Бога, бессмертный без веры в вечную жизнь. Его вера находится в пределах человеческого разума.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 Подтвердил он, укладывая голову на колени мне. «Знаешь почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью. Тогда мы были бы ближе друг к другу. Ты ведь знаешь, как я одинок». В очерке о Леониде Андрееве есть эпизод, когда в гости к Горькому в Нижнем Новгороде приходит отец Феодор Владимирский. Федор Иванович Владимирский, 1843-1932 годы, Арзамасский протеирей, член Второй Государственной Думы, необычный человек, священник, стихийный философ, дочери которого стали революционерками, а сын коммунистом с 1930 по 1934 год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 «Великий странник мира сего». Ирония Горького очевидна. Старый малый, как дети неразумные, Ворошат вечные вопросы, А со стены на них смотрит Толстой, Который для Горького тогда был учителем, Причем таким, который учит не теориями, А личным духовным масштабом. С Андреевым ситуация прямо противоположная. Андреев, несомненно, очень долго находился под мощным влиянием Горького и переживал это как личную духовную драму. Проблема «Горький и Толстой» во многом напоминает проблему Андреев и Горький. Разница в том, что Горький, угодивший в когти великого льва, был сильной натурой. Андреев был натурой слабой, изначально склонной к душевному подчинению и влияние Горького оказало на него положительное воздействие. А вот процесс внутренней борьбы с ним не закалил, а еще более закрепостил его. Иногда борьба с тем, от кого ты зависим, ведет к худшей зависимости. Горький глубоко понимал эту личную драму Андреева и никогда не пытался своего друга испытывать. Наоборот, Андреев постоянно испытывал Горького, хотя испытывал он в сущности самого себя. На собрании сочинений, которые Леонид подарил мне в 1915 году, он написал, начиная с курьерского бегемота, Баргамоты Гарасько, примечание автора, здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей».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 и как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага. Непокорный ученик Отношения Андреева с Горьким также чем-то напоминают отношения Фридриха Ницше с композитором Рихардом Вагнером. В этих сюжетах условно можно выделить три периода. Первый сильная душевная и интеллектуальная зависимость. Второй – попытка выбраться из-под этого влияния. Третий – отторжение и вражда. Имеется в виду эссе Ницше «Казус Вагнер». Но в отличие от Ницше в молодости боготворившего Вагнера, как и Горький Толстого – Андреев изначально переживал свою зависимость от Горького, как не свободу и своеобразным стил своему другу. Эта дружеская месть смущала Горького. И здесь общественник Горький, упрекавший Ивана Бунина в эстетической самодостаточности и отсутствии революционных идей, «Не понимаю, как талант свой вы не отточите в нож и не ткнете им куда надо», — писал он ему. Оказался эстетическим пуристом и защитником творческой свободы. Горький сам тяготился своим влиянием на Андреева и даже радовался, когда тот от него отмежевывался. Начало дружбы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 Его возбуждение было приятно. «Будемте, друзья!» — говорил он, пожимая мою руку. Я тоже был радостно возбужден. На обратном пути из Крыма в Нижний Новгород Горький ненадолго остановился в Москве, и там их отношения быстро приняли характер сердечной дружбы. В детстве Горького и Андреева нет почти ничего общего, кроме ранней потери отца. Но есть и странные сближения. Оба подростками ложились между рельсов под поезд, испытывая себя. Оба юношами пытались покончить с собой. Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены. Я спросил его, как это случилось. «Экивок юношеского романтизма», — ответил он. «Вы сами знаете, человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит». На самом деле Андреев поранил руку об бутылочное стекло во время катания на коньках. Если Горький точен в своем очерке, то Леонид явно что-то присочинил. Может, для того, чтобы понравиться своему новому другу. В отличие от Горького, не закончившего даже средней школы, Андреев учился в классической гимназии, а затем в двух университетах. В 1891 году, когда Алексей Пешков странствовал по Руси, Андреев поступал на юридический факультет Петербургского университета. Вообще удивительно, что они подружились. Более непохожих людей было трудно себе представить. Один поклонник человека и его разума.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 Почему Андреев нуждался в Горьком, понятно. Тот предоставил ему площадку для успешного писательского старта. Он выполнил миссию, которую по эстафете сам получил от Владимира Короленко. Известные писатели должны помогать неизвестным. Еще Андреев видел в Горьком рыцаря духа, называя себя колеблющимся поклонником духа. Горький был для Андреева своего рода данка, который выводил его из тьмы сомнений к ясности. Под его влиянием он настолько увлекся освободительными идеями, что порой становился революционером больше, чем сам Горький, так сказать, роялистом больше, чем король. Например, он не мог понять, как социал-демократ Горький может любить монархиста Василия Розанова, сотрудника консервативной газеты «Новое время». И для Горького в этом было какое-то противоречие, но не из самых трудных. Весь сотканный из противоречий, такие вопросы он решал легко. Розанов талантлив, следовательно, является украшением образа человека. А монархист он или нет, это не так важно. Не верящий в человека Андреев подобного решения не понимал. Не мог он понять и того, почему Горький увлекается житийной религиозной литературой. Для Андреева мистика – это трусость. Ядро культурных россиян совершенно чуждо мистической свистопляски и якобы религиозным исканием, «Этой эластичной замазки, которой они замазывают все щели в окнах, чтобы с улицы не дуло», — писал он издателю Миролюбову. Под этими словами подписался бы и Ленин. Мужское и женское После смерти Андреева его архивом владела его вторая жена, Анна Ильинична. Наиболее значительную часть писем Горького Андрееву она передала сыну Валентину Леонидовичу, жившему во Франции. 93 письма у него приобрел архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете в Нью-Йорке. 10 писем он передал сводному брату Вадиму Леонидовичу, жившему в Швейцарии. Копии этих 103 писем получил советский искусствовед Илья Зильберштейн. Они легли в основу 72-го тома «Литературного наследства», вышедшего в издательстве «Наука» в 1956 году. Судьба писем Андреева Горькому была еще сложнее. Часть их Горький уничтожил, видимо, не желая, чтобы наиболее откровенные – Возможно, скандально откровенные письма были обнародованы. Часть раздарил. В результате в 72-м томе наследства были опубликованы всего 75 писем Андреева. Но и этого достаточно, чтобы этот том превратился в напряженный и увлекательный психологический роман. Попробуем кратко изложить его сюжет. В этом романе Андрееву отведена женская роль, Горькому — мужская. Андреев постоянно о чем-то вопрошает Горького, о чем-то умоляет его, чего-то от него требует. Он много раз признается ему в любви, как писателю и человеку. Горький это благосклонно принимает, но не позволяет своему поклоннику слишком увлечь себя темой, Горьковской личности, полагая, что есть темы куда более важные. Эта его закрытость злит Андреева. Он хочет и почти требует предельной откровенности. Горький всячески уклоняется. Несколько раз Андреев провоцирует ссоры, разрывы отношений. Он как бы испытывает своего друга. «А это ты стерпишь, а это...» А если так? Но почему волевой, позитивно мыслящий Горький нуждался в слабом, негативистски настроенном Андрееве? Потому что это позволяло ему, не изменяя своей внешней цельности, внутренне переживать Андреевский раздрай как свой собственный и тем самым отдыхать от тягостной необходимости быть всегда лидером. В свою очередь Андреев нуждался в горьком, и в качестве душевной опоры, и как в объекте для своих провокаций. Например, горький поклонник книги, страстно влюбленный в литературу. Следовательно, Андреев должен выглядеть их противником. Читать Л.Н. не любил. И сам, являясь делателем книги, творцом чуда, относился к старым книгам недоверчиво и небрежно. «Для тебя книга — фетиш, как для дикаря», — говорил он мне. «Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня Илиада Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками». Горе от ума, скучно так же, как задачник Евтушевского. Василий Андрианович Евтушевский, 1836-1888 годы. Русский педагог, методист, математик, действительный статский советник. Капитанская дочка надоела, как барышня с Тверского бульвара. И это говорил Андреев, который в молодости читал непрерывно, буквально не выпускал книгу из рук. Провокация была очевидной. Для горького русская и мировая литература – незыблемая система ценностей. Да и Андреев, конечно, не верит в то, что говорит но его женская природа возмущена любовью Горького к литературе вообще, где Андреев как самостоятельная единица значит очень мало. Это все равно, что любить красоту, не замечая рядом с собой красивой женщины. Позже в статье «Летопись» Горького и мемуары Шаляпина Андреев выскажет эту свою обиду откровенно. Любя литературу как нечто отвлеченно прекрасное и безгрешное, горький не сумел внушить своей аудитории и своим последователям любви к литераторам, к живой, грешной, как все живое, и все же прекрасной литературе. Всю жизнь, смотря одним глазом, хотя бы и попеременно, но никогда двумя сразу, горький кончил тем, что установил. Одноглазие, как догмат. Несправедливость этого обвинения очевидна. Никто из писателей не сделал столько для писателей, сколько горький. И ни один писатель не умел так ценить чужое. Но интересно, что тема одноглазия Горького» в несколько ином смысле прозвучит и в дневниковой записи Александра Блока от 22 декабря 1920 года. Гомелев и Горький. Их сходство. Волевое. Ненависть к Фету и Полонскому. По-разному, разумеется». Как они друг друга не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии, о двух правдах. Оба северо-восточные. Эти строки написаны год спустя, после того, как Блок, по просьбе Горького, написал свои воспоминания об Андрееве. В этих воспоминаниях он выделил важную черту не только Андреевского творчества, но и личности Андреева чувство хаоса в себе. Таким образом, Горький, как он предстает в дневниковой записи Блока, и Андреев, каким видит его Блок в очерке 1919 года, стоят на разных полюсах. В том же очерке Блок сочувственно цитирует отзыв Андрея Белого о пьесе Андреева «Жизнь человека». Белый услышал в этой пьесе рыдающее отчаяние. «Это правда», — писал Блок, — «рыдающее отчаяние вырвалось из груди Леонида Андреева, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны». Кто эти некоторые? По-видимому, поэта из круга символистов. «Уж точно не волевой, северо-восточный, горький». Ему рыдающее отчаяние Андреева как раз не нравилось еще и потому, что он всерьез переживал за разум и психику своего друга. Я думаю, что хорошо чувствовал Леонида Андреева. Точнее говоря, видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия над пропастью, куда, заглядывая, зрение разума угасает. Велика была сила его фантазии, но, несмотря на непрерывное туго натянутое внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее. Ничего величественного или утешительного. Он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его. Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас все более. Я пережил настроение Леонида давно уже, и по естественной гордости человечей мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти. Толстой сказал. О склонности своего друга к алкоголю Горький узнал рано как и о его больном сердце. Уже в феврале 1901 года, вскоре после их знакомства, он пишет «Не пейте, дядя, у всех русских людей скверные сердца, выздоравливайте скорее». Это написано во время пребывания Андреева в клинике Черенова или сразу после выхода из нее. Вскоре после этого он советует новому другу «Желаю вам не жениться ни на ком». Совет тем более щекотливый, что сам он в это время уже женат на Екатерине Павловне Волжиной, и у них уже родился сын Максим. В ответном письме Андреев откровенно льстит горькому, имея в виду его нашумевшую песню об буревестнике. «Вы не только сообщаете о грядущей бурю, вы бурю зовете за собой». Это понимали и российские власти. В ночь с 16 на 17 апреля 1901 года Горький был арестован и заключен в Нижегородскую тюрьму. «Я почувствовал себя осиротевшим», — пишет ему Андреев. «Я вас люблю, Алексей Максимович, как единственного друга, как брата и больше, чем брата. Засади эти мерзавцы моего настоящего брата, мне не было бы так больно и жалко и обидно, как за вас». Оригинал письма не сохранился. Мы знаем его текст из перлюстрации Нижегородской полиции. То есть Андреев не боялся написать такое, политическому узнику. Неудивительно, что накануне свадьбы в его доме был произведен обыск. Из тюрьмы Горького выпустили под надзор полиции. В письме к Андрееву он впервые с ним на «ты». «Милый Леонидушка, не говори вздора». Но тут же переходит на деловой тон, поздравляя с выходом первой книги. «Вы, сударь, получите прибыль с книги вашей, 1200 рублей, но в этой ли сумме 500 рублей аванса или в ней ее, не знаю». В следующем письме снова как бы пробует стиль, нащупывая тональность их будущих отношений. «Вы же молодец! Эх, Леонидушка, милай. На «ты» в письмах они окончательно переходят в ноябре 1901 года, когда Горький с семьей проживает в Алейзе, спасаясь в Крыму от призрака туберкулеза, который угрожает ему как Чехову, тоже находящемуся в Крыму, в Ялте. Отныне Андреев для него просто дружище Леонид. В декабре того же года Горький в Крыму встречается с Толстым. Зимой 1901-1902 годов в Крыму оказались три великих писателя – Толстой, Чехов и Горький. Есть совместная их фотография, будто бы сделанная женой Толстого, Софьей Андреевной, на террасе виллы графини Софьи Паниной, где жил и болел Толстой. Фотографию эту печатали даже в официальных советских изданиях. Увы, это коллаж, сделанный предприимчивыми издателями открыток в начале XX века. Втроем они никогда не снимались. А вот фотографии Толстого с Чеховым в Гаспре, сделанные Толстой, действительно существуют. Среди прочих тем они говорят об Андрееве. Тогда-то в письме Горького Андрееву и рождается знаменитый миф, что будто бы Толстой сказал об Андрееве фразу «Он пугает, а мне не страшно». На самом деле в письме Горького это звучало так. «Говорил о тебе с Толстым. Не первый раз уже. Сегодня он у меня был и сам завел разговор». Очень хвалил, жили-были, большой шлем у окна о Сергее Петровиче. В то же время сказал, есть анекдот о мальчике, который так рассказывал сказку товарищу своему. «Была темная ночь. Боишься? В лесу был волк. Боишься? Вдруг за окошком. Боишься?» Вот и Андреев также пишет. «Пишет, и все как бы спрашивает меня. Боишься? Боишься? А я не боюсь. Что, взял?» Много говорил похвального о чистоте языка и силе изображения. «Великолепный старик! Приезжай, пока он не умер. Познакомишься!» Он успеет познакомиться с Толстым, но спустя девять лет... И это произойдет не в Крыму, а в Ясной Поляне, незадолго до ухода и смерти великого старца. А пока он довольно болезненно отреагировал на слова, брошенные как бы мимоходом в конце письма, но такие на самом деле жестокие, ведь это Толстой сказал. Толстой очень премудро и ядовито привел рассказ о мальчике. Башка! Но неужели это все-таки правда? Как тебе, Алексей, кажется? Очень рад, что у тебя с ним, по-видимому, хорошие отношения. При всей... Конец этого письма Андреева Горькому не сохранился, он оборван. А жаль, было бы интересно знать мнение Андреева об отношениях Горького с Толстым. Едва ли Горький придумал эти слова Толстого об Андрееве, но с легкой руки газетчиков они стали крылатым выражением о писателях, которые пытаются читателей испугать. «Он пугает, а мне не страшно». Эти же слова Толстого о мальчике в связи с творчеством Андреева приводит в своих воспоминаниях и композитор Гольден Вейзер. По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинзбурга. Илья Яковлевич Гинзбург 1859-1939 годы Русский и советский скульптор Как картавый мальчик рассказывает другому Я шой гуять, и в дюк вижу бежит войк. Испугайся, испугайся! Так и Андреев. Все спрашивает меня. Испугайся. А я нисколько не испугался. Сила и слабость Переписка между Горьким и Андреевым сразу вышла на серьезный философский уровень. Именно в письме к Андрееву от 4 января 1902 года Горький едва ли не впервые формулирует свои богостроительские идеи, которые окончательно оформятся в 1908-1910 годах, во время его пребывания на Капре. Бога нет, Леонидушка, есть мечта о нем, есть вечное, неудовлетворимое стремление так или иначе объяснить себе, себя и жизнь. Бог — удобное объяснение всего происходящего вокруг и только. Толстой, якобы верующий в Бога, в сущности проповедует необходимость некой пантеистической гипотезы. Пока что Бога и не требуется, ибо если его дать, мещане сейчас же прячутся за него от жизни. Ныне Бог ускользает от мещан, и они, сукины дети, остаются без прикрышки. Так и надо. Пускай их попрыгают по жизни, голенькие, с пустыми душонками, да позвенят, как разбитые бубенцы. А когда они от холода и голода внутреннего сдохнут, мы создадим для себя Бога Великого, прекрасного, радостного, все и всех любящего покровителя жизни. Так-то. Именно с этой точки зрения Горький в письме Андрееву весьма своеобразно хвалит рассказ «Бездна», который возмутил Толстого. Горький пишет о рассказе «Производит чудовищное впечатление. Ты молодец!» И зовет его, уже готового обвенчаться с Шурочкой, к себе в Крым. «Ты не здоров?» «Да, приезжай сюда, чудак! Здесь солнце, море и миндалии цветут. Не все равно, где жениться, важно как!» Приезжай скорее, славно помещу тебя с женой. Шампанское здесь есть, попы тоже. И они с Шурочкой, уже законной женой, приезжают и живут в Алейзе рядом с Горьким с февраля до марта 1902 года. Их отношения крепнут, и это далеко уже не просто отношения двух писателей. Это близкие друзья. Но что-то начинает раздражать Горького. Его явно не устраивает та излишняя задушевность в их отношениях, которую наивно и простодушно предлагает, а порой навязывает ему Андреев. Горький борец, деятель, ему нужно делать революцию, литературу, а Андреев постоянно впадает в исповедальный тон. А еще он слишком интимно откровенен. «Милый Алексюшка, дела наши неважны. Шура уже четвертый день лежит в постели. Она слегка упала, потом в тот же день испугалась. У нас в детской случился ночью небольшой пожарчик, и началось кровотечение. Каждый день бывают доктора, а толку пока мало». 25 декабря 1902 года Шурочка родила их первенца Вадима. У нее послеродовой стресс, она еще и упала, еще и пожарчик случился в детской. И это заботит Андреева больше всего на свете. Этим волнением он спешит поделиться с другом. А Горькому это не нужно. У него на дне которая в декабре 1902 года рванула на сцене МХТ как бомба. У него обыски в Нижегородской квартире, и еще по приказу Николая II его исключили из почетных академиков, после чего в знак протеста из Академии наук вышли Чехов и Короленко. «Вот чем живет Горький!» И что он пытается втолковать Андрееву в письмах? «Русский писателишка должен быть политическим деятелем ныне больше, чем всегда». «А Андреев?» «Странно как-то слагаются у нас с тобой отношения». Было время, когда я пытался стать тебе другом, совершил в этом смысле несколько нападений на твою особу и был с уроном отбит. В одной тряской корзинке не могут улежаться железный горшок с глиняным. Ты железный, ты некоторых толчков и не заметил, а мне было больно, ибо я глиняный. «Итак, наши отношения приятельские. Я-то же для тебя, что и Бунин, Телешов, другие. Любишь ты меня за то, что считаешь моим талантом. Ослабеет этот талант, умрет, умрет и твоя неприязнь. Одним словом, я ценен для тебя, как писатель». Я же, как я, то есть моя личность в целом, для тебя мало интересна и мало симпатична. Иногда же я, бываю, тебе просто противен. Горького это письмо просто разозлило. Письмо твое прочитал, разорвал и постараюсь забыть о нем, а тебе рекомендую, дружище, имей побольше уважения к себе и не пиши глупостей, поддаваясь настроениям, унижающим свободолюбивую душу твою. Говорить подробно по поводу письма не буду, это неудобно, ибо длинно и, наверное, будет скучно. Подожду твоего приезда сюда». Тогда мы с тобой уляжемся на диване не хуже твоего, в моей комнате получше твоей и при свете электрическом свободно и подробно поговорим». Он не разорвал письмо. Он поступил хуже. Послал его директору знания Пятницкому с припиской. «Хорошие у меня товарищи». То женятся, то стонут, вообще делают глупости вместо того, чтобы работать, и уснащают мою жизнь сотнями различных пустяков, с которыми мне право некогда разбираться. Черт бы их побрал, голубчиков! Когда почитаешь письма разных господ с нервиями не в порядке и послушаешь видоплясовских воплей, Григорий Видоплясов, персонаж повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Лакей главного героя полковника Егора Растанева. Видоплясов мечтал стать писателем, а свои творения называл «Вопли». «Еще более ценишь ваше спокойствие, сдержанность и здоровье духа». Ничего не зная о поступке Горького, Андреев отправился в Нижний Новгород. Но лучше бы он этого не делал. Поводом для поездки было его выступление в зале коммерческого собрания на музыкально-литературном вечере в пользу нуждающихся школьников. Андреев прочел свои рассказы на бат и смех. Концерт имел большой успех и собрал около 600 рублей. Увы, в Нижнем Андреев изменил слову данному Шурочке перед свадьбой. Он загулял. На квартиру Горького он пришел на веселе, там напился и поскандалил с гостившими у него певцом Малининым и врачом Алексиным. К несчастью, в скандале, устроенном Андреевым, оказалась пострадавшей женщина Юлия Кольберг, нижегородская соратница Горького по революционной борьбе, выпускница Бестужевских курсов и член РСДРП. Горький был вынужден отвезти Андреева на вокзал, посадить в поезд и отправить в Москву. Из Москвы Андреев послал Горькому короткое, извиняющееся письмо, еще не вполне понимая, что произошло. «Алексей, я был сильно пьян и не могу дать себе вполне ясного и точного отчета о происшедшем. Рвать при этих условиях отношения, рвать резко и навсегда, мне кажется невозможным и нелепым». «Правда, что трезвый я один, а пьяный другой. Правда и то, что я не отказываюсь нести последствия сделанного и сказанного в пьяном виде. Но мне нужно, и ты это поймешь, знать, что я сделал. Ответь, если можешь. Если не хочешь отвечать, то молчание твое будет достаточным мне ответом, и я пойму». Горький молчал полгода. В апреле они вместе с семьями оказались в Ялте и случайно встретились на набережной, но прошли мимо друг друга. В сентябре Андреев не выдержал и отправил Горькому длинное письмо, читать которое и сегодня тяжело, потому что в нем он бесконечно оправдывается в том, в чем оправдываться бессмысленно в своей хронической болезни. Андреев прекрасно знал о ней, и не случайно в этом письме он упоминает своих, как он выражается, предшественников, писателей Николая Успенского, Федора Решетникова, Эдгара По, Константина Фофанова и Николая Помиловского, страдавших тем же неизлечимым недугом. Но одно место письма стоит процитировать, потому что в нем есть объяснение того, что значила для него дружба с Горьким и почему разрыв с ним был для него так чувствителен. «И уже давно я борюсь с водкой, и долго борьба была безуспешна, так как водка поддерживалась бессмыслицей моей жизни». Только с начала моего писательства и знакомства с тобою борьба стала успешнее, и постепенно, шаг за шагом, водка стала вытесняться из моей жизни. С одной стороны, писательство, в котором я нашел смысл моей личной жизни, с другой — два влияния, твое и Шурина, сделали то, что водка стала редкою, умирающей случайностью. Начал проходить страх, явилась надежда и радость освобождения. Последнее пьянство началось еще до Нижнего и было, вероятно, вызвано тем огромным возбуждением, которое пережил я с родами Шуры. Был я вообще в эту пору даже трезвый, какой-то чрезвычайно нелепый, глухой и странный, какие-то форточки закрылись в голове. Ты помнишь, как я ревел на твоем «на дне» или когда пел Шаляпин? Когда я собирался ехать в Нижний, я уже бросил пить. Началось с того, что в вагоне всю ночь не спал от зубов и раскис. А перед тобою мне не хотелось быть кислым, и я начал себя подбадривать. Понимаешь, хотел, чтобы ты лучше обо мне думал. И так кончилось. Горький ответил незамедлительно. «Дорогой мой Леонид, мне тоже давно надоела вся эта тяжелая и грустная история, и если бы ты не написал мне, я на днях был бы у тебя все равно. Не думай же о том, что вот именно ты сделал первый шаг. Предупреждаю, потому что знаю я силу того шпионского чувствованияца который называется «человечьим самолюбием». «Прежде всего, передай твоей жене, что все это время я считал себя виновным перед нею, считаю и теперь, она поймет в чем. Я прекрасно помню ее взгляд на мою рожу, когда мы, ты, она и я встретились в Ялте на набережной. Вообще в этой истории тяжелее всего было не нам с тобой» а третьим лицам. Все-таки Горький был глубоким психологом и знатоком человеческой души, в том числе и женской. Всех тонких нюансов ее переживаний. И Леонида Андреева он, конечно, любил, но по-своему, как вообще любил человека, не уставая изумляться им в самых разных его земных проявлениях и обижался, когда этот образ искажался какими-то внешними, ненужными влияниями. Они встретились в Москве. Горький писал Пятницкому. Ура! Был у Леонида. Мирились. Чуть-чуть не заревели. Дураки. Смертный приговор. Но теперь все уже было не то. Отныне не было никаких разрывов. Началось худшее – охлаждение в их отношениях. В первой книге сборника «Знания» за 1903 год, где вышел рассказ Андреева «Жизнь Василия Фивейского», появилась программная вещь Горького – поэма «Человек». В художественном смысле горьковская задача изначально была провальной. «Нельзя изобразить человека. Человека вообще». В 20-е годы XX 20 -го века французский писатель Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить человека вообще, то есть человеческую сущность. Но для этого он прибег к иносказанию «Мифу о Сизифе». Между человеком Горького и мифом о Сизифе, Камю, есть буквальные и простые поразительные переклички. Скорее всего, невольные, потому что нет сведений, что Камю читал человека. Наказанный богами Сизев, который вечно катит в гору камень, сравнивается у Камю с человеком, который тоже наказан Богом за попытку создания собственной человеческой культуры, не Богом. Его камень – вечное постижение собственной экзистенции, сущности, в эпоху, когда Бог умер,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 «Да, — отвечает Камил. жизнь бессмысленна, но в том и заключено высшее достоинство человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность своей жизни».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 Надо ли признавать бытие Божье и непостижимость его для человека, как это сделал праведный Иов, либо уходить, как Камю, в разумный стоицизм? Бога нет, и жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, не сходящий от этого с ума и способный творить, существую. Если бы Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов Габриэля Марселя, Альбера Камю, Жан-Поля Сартра и других, чье творчество он, как и Горький, во многом предвосхитил, возможно, его метущийся ум нашел бы какую-то опору. Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Толстого и философию Ницше и Шопенгауэра. А они, как мы знаем, привели Андреева к атеизму и нигилизму. Вот почему он с такой жадностью прочитал человека Горького и немедленно, пылко и сочувственно отреагировал. «Милый Алексей!»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 Андреев как будто не понимал или не хотел понимать, что человек — это смертный приговор их дружбе. Потому что кто он, Леонид Андреев, как человек перед этим человеком? Не более чем Кай перед Снежной Королевой. Смерть Шуры 28 ноября 1906 года в Берлине после мучительной агонии от родовой горячки скончалась Александра Михайловна Андреева, дама Шура. Умерла, разрешившись мальчиком Даней, Даниилом, будущим религиозным мыслителем, поэтом и прозаиком, которого сегодня называют русским Данте. Крестным отцом Даниила был горький. Не в состоянии управляться с новорожденным, Андреев отправил Даню в Москву, к бабушке Ефросинье Варфоломеевне. Когда Андреев с новой женой Анной ильинишной первым сыном Вадимом и детьми от второго брака, Верой, Савой и Валентином, поселится в Финляндии, Даниил останется в Москве. Свою тетю, сестру Шуры, Елизавету Михайловну Доброву, он будет называть мамой, а Филиппа Александровича Доброва будет считать своим приемным отцом. Несколько раз его будут привозить в Мельсу к настоящему отцу, родному брату Вадиму и сводным братьям и сестре. Но закончится это печально. Римма Андреева вспоминала. Даню очень любила бабушка и вся семья Добровых, и воспитывали его, я бы сказала, в какой-то тепличной обстановке. Ребенок был очень нежный, ласковый, грубость для него была незнакома, а также и жизнь, и развлечения деревенской жизни старшего сына Леонида Вадима были для него чужды, или, вернее, его слишком от них охраняли. И вот однажды Анна Ильинишна уговорила Ефросиню Варфоломеевну отпустить с собой гулять Даню. Она же с неудовольствием его отпустила. И Анна Ильинишна повезла его на санях к большой горе, которая спускалась к реке и по которой возила из проруби воду население Вамельсу посадив Даню одного на сани и, желая, как она говорила, испытать его на храбрость, хотя мальчик и боялся, и упирался, толкнула сани. Сани полетели с горы на реку, и Даня попал прямо в прорубь головой. Его спасли, но после этого Ефросинья Варфоломеевна сейчас же собралась и уехала как потом мне говорила, что ей очень-очень не хотелось отпускать Даню с Анной Ильинишной, что она чувствовала что-то недоброе, и как я ее не уговаривала, и как не разуверяла, что это просто несчастный случай. Она оставалась при своем и все твердила, что это все сделано умышленно. Автору этой книги, вдова Данила Леонидовича, художница Алла Александровна Андреева, 1915-2005 годы, рассказывала другую историю, связанную с прорубью. Будто бы после смерти бабушки, скончавшейся в 1913 году, шестилетний Даня Андреев сам отправился зимой на реку. И его нашли возле проруби, в которую он собирался прыгнуть, чтобы встретиться с бабушкой. Алла Александровна говорила, что столь велика была его вера в реальность загробной жизни. После революции Даниил Андреев учился в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова. Писал стихи и прозу, вступил в союз поэтов и работал художником-шрифтовиком. Он воевал, был награжден медалью за оборону Ленинграда, но в 1947 году был арестован и получил 25 лет по 58-й статье «Контрреволюционная деятельность». Десять лет вплоть до 1957 года Он провел во Владимирской тюрьме, где были написаны три его главных сочинения. Философский трактат «Роза мира», книга стихов «Русские боги» и поэма «Железная мистерия», при его жизни не публиковавшейся. Скончался он в Москве в 1959 году в возрасте 52 лет и сегодня имя автора «Розы мира» едва ли не более известно, чем имя его отца. О том, насколько мучительно переживал Андреев смерть жены, можно судить по его письму Горькому от 23 ноября 1906 года за два дня до кончины Шуры. «Милый Алексей, положение очень плохое. После операции на четвертый день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться, как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина. Сердце отказывалось работать. А вчера доктора сказали, что надежды в сущности никакой и нужно быть готовым.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 мучений. Старший сын Леонида и Шуры Вадим, которому тогда было четыре года, так вспоминал о смерти матери в Берлине. «Вечер. Я один в темной полупустой комнате, куда меня заперли. Должно быть в наказание». Я влезаю на стул, открываю большое тяжелое окно, Смотрю вниз в сад. Зелеными стеблями плюща заросла вся стена От самого низа до чердачного окна на третьем этаже. Я хочу спуститься, цепляясь за стебли плюща вниз на землю, но боюсь. В комнату через открытое окно врывается ветер, Сырость и шуршание деревьев в саду. Вероятно, в тот вечер я впервые почувствовал отсутствие матери и свое одиночество. Рядом с Андреевым в то время находилась его мать Анастасия Николаевна. Она, по воспоминаниям Риммы, рассказывала, что Шура родила благополучно мальчика Даню дома, встала на седьмой день, была весела и лично принимала поздравления и цветы, но к вечеру почувствовала себя нехорошо. Вызвали врача. Прибывший врач-немец, не снимая пальто и не моя рук, Чем очень удивил брата, стал ее исследовать, а на другой день поднялась температура, и оказалось заражение крови, и ее пришлось поместить в лучшую лечебницу Берлина, где она промучившись около месяца скончалась. Впоследствии в смерти жены Андреев упорно винил немецких врачей, что добавляло огня в его германофобские настроения с особенной силой вспыхнувшие во время Первой мировой войны. Шуру похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище, но Андреева на похоронах не было. То ли он психологически не мог присутствовать на похоронах, то ли не решился поехать в Россию из-за опасений нового ареста. Позже, вернувшись в Россию и поселившись сначала в Петербурге, а затем в Финляндии, Он в каждый свой приезд в Москву отправлялся на Новодевичье, и это всегда заканчивалось многодневной депрессией и запоем. Об одном из таких состояний Андреева годы спустя после смерти Шуры вспоминал Георгий Чулков. «Однажды я пришел к Андрееву, когда он жил в Петербурге в большом доме на петербургской стороне». Меня встретила его матушка и шепотом сообщила, что Леонид заболел. Это значило, что он в охмелю. Я хотел было уйти, но Андреев услышал мой голос, вышел и повлек меня к себе в кабинет. Перед ним стояла бутылка коньяку, и он продолжал пить, и было видно, что он пьет уже дня три. Он говорил о том, что жизнь вообще дьявольская штука, и что его жизнь погибла, ушла та, которая была для него звездою. «Покойница», — говорил он шепотом, — таинственно и мрачно. Потом он опустил голову на стол и заплакал. И опять тот же таинственный шепот и бред. Вдруг он замолчал и стал прислушиваться, обернувшись к стеклянной двери, которая, кажется, выходила на балкон. — Слышите, — сказал он, — она тут. И снова начался мучительный бред, и нельзя было понять, галлюцинирует он в самом деле, или это все понадобилось ему, чтобы выразить как-нибудь то загадочное и для него самого непонятное что было у него тогда в душе. Каприйский отшельник В декабре 1906 года Андреев вместе с сыном Вадимом приехал на Капри к Горькому. Но прежде надо представить себе Горького в Италии. Его поездка в Америку вместе с гражданской женой, бывшей актрисой МХТ Марией Андреевой, сопровождалась скандалом, и их, как невенчанных, выселили из гостиницы. Впрочем, поначалу Горький был восхищен Америкой, особенно Нью-Йорком. По распространенной ошибке всякого вновь приезжего он путал всю Америку с Нью-Йорком, и даже не совсем Нью-Йорком, а с Манхэттеном. «Вот, Леонид, где нужно тебе побывать, уверяю тебя».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 Америка – мусорная яма Европы. 1 апреля 1906 года его и Марию Федоровну буквально выставили на улицу из отеля «Бельклер» и не приняли ни в какой другой. Сперва Горький со своей гражданской женой был вынужден поселиться в клубе молодых писателей на Пятой авеню, а затем их любезно приютили в своем загородном доме Престония и Джон Мартины. Престония Мартин, американская писательница русского происхождения, вместе с мужем владела своим имением на севере штата Нью-Йорк в горах Адирондака. Здесь и была написана его знаменитая повесть «Мать». Совсем иной прием ждал Горького в Италии. Там его знали, любили, его произведениями увлекалась молодежь, его творчество изучали в Римском университете. Когда пароход принцессы Ирен» с Горьким и Андреевой на борту 13 октября 1906 года подошел к причалу Неаполитанского порта, на борт его ринулись журналисты. На следующий день все итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. На узких неаполитанских улочках его везде поджидали восторженные толпы, которые скандировали «Да здравствует Максим Горький! Да здравствует русская революция!» Горький едва не пострадал от всеобщего обожания. В дело пришлось вмешаться карабинерам. Вопрос о месте пребывания Горького в Европе был решен. Писателю полюбился остров Капри, где было относительно тихо в сравнении с Неаполем, и можно было спокойно работать и принимать гостей. Для жителей острова это была огромная честь — На Капри Горький провел почти безвыездно семь лет и написал здесь многие из своих лучших произведений «Исповедь», «Детство», «Городок Акуров», «Хозяин», «Паруси». Но в ЧЕДу встречи великого писателя мало кто обратил внимание на два противоречия. Во-первых, политический изгнанник поселился сперва в роскошном отеле «Везувий»,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 Русская этика не принимает расхождения между словом и поведением, а слово и образ жизни Горького в какой-то момент стали расходиться. С точки зрения европейской этики в этом не было противоречия. Уже в письме к Андрееву в марте 1906 года, когда Горький впервые оказался за границей, в Берлине, чувствуется его очарование европейской жизнью чистой, культурной. Для него, видевшего в жизни много грязного и смрадного, это был немаловажный аргумент в пользу Запада. «Когда ворочусь из Америки, — пишет он Андрееву, — сделаю турне по всей Европе, то-то приятно будет, а ты живи здесь, то есть за границей», — примечание автора. «Ибо в России даже мне стало тошно, на что выносливая лошадка». И вот они встречаются на Капре, горький в апофеозе славы, переполненный восторгом от Италии, от ее моря, ее солнца, весь насыщенный творческими планами, бодрый, веселый, щедрый, способный обворожить любого гостя. Даже Бунин, несколько раз побывавший на Капре, вместе с Верой Муромцевой вспоминал, что это было лучшее время, проведенная им с Горьким. Тогда он был особенно приятен. Вера же Николаевна была без ума от горьковских рассказов, его остроумия и какого-то аристократического артистизма. Кажется, именно она впервые заметила, что у Горького длинные пальцы музыканта.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 Карачиолла, принадлежавший вдове художника, потомка маркиза Карачиолла, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. Король Сицилии Фердинанд II, 1810-1859 годы, прозванный Бомбой за жестокую бомбардировку мятежной Мессины с моря 7 сентября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 Рассказывал Леонид Николаевич медленно, с остановками Глядя куда-то вдаль, точно оживляя для себя то, о чем рассказывал Стакан за стаканом пил он очень крепкий чай Потом опять ходил по комнате, порою подходил к буфету Доставал фиаско Бутылка в итальянском стиле, частично или полностью закрытая соломенной корзинкой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 Не пишу, потому что в ужасно мерзком состоянии И душа, и тело развалились, Бессонница, мигрень и прочее. Кроме того, пишу рассказ «Иуда Искариот», Примечание автора, И десятки, сотни деловых писем. И писать мне вам скучно, Хочется поговорить, а не писать. Вероятно, приеду к вам.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 В гостях у Горького на его вилле Спинола с 1906 по 1913 год побывали десятки гостей. Владимир Ленин, переводчик «Капитала» Маркса Генрих Лопатин, Иван Бунин, Федор Шаляпин, издатель Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков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 Отчасти это объяснено в письме Андреева к Чирикову. Вокруг Горького находилось слишком много людей, как это всегда бывает, вокруг человека, который в силе и славе. Андреев после смерти Шуры нуждался в особом отношении к себе. По-видимому, он этого не получил. Горький вспоминал. Уехал он с Капри неожиданно, еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне, «А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, Водевили с пением». В сущности, здесь не настоящая жизнь, а опера. Здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Ателла и прочих в этом роде изобрел Шекспир. Итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ. «Уезжай», — он говорил мне. Это, Алексеюшка, тоже Арзамас, веселенький Арзамас, не более того. А помнишь, как ты восхищался? До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда. Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха. Все же период пребывания на Капри благотворно отразился на творчестве Андреева. Здесь он написал Иуду Искариота, затеял одну из самых знаменитых своих пьес «Черные маски». Создал план большого романа Сашка Жигулев. Сделал две или три главы повести «Мои записки» и, наконец, начал писать свой самый скандальный, После бездны рассказ «Тьма». Иуда Искариот Находясь на капре, Андреев сообщил Горькому замысел рассказа об Иуде, возникший под впечатлением стихотворения Раславлева «Иуде». Рассказ был написан довольно быстро, но затем подвергся исправлениям, так как поначалу Андреев, по воспоминаниям Горького, не перечитал даже Евангелия и допустил много фактических ошибок. Тема предательства носилась в воздухе. Это было связано с крахом Первой русской революции и разоблачением целого ряда провокаторов. Самые знаменитые из них – Евна Азов и Георгий Гапон. Но в рассказе тема предательства приобрела метафизический характер и не была прямо связана с событиями того времени. Как и жизнь Василия Фивейского, Иуда Искариот является символическим произведением, его нельзя трактовать буквально. Это не апология предательства, как понимался рассказ с некоторыми критиками, но оригинальная трактовка темы любви и верности а также попытка в неожиданном свете представить тему революции и революционеров. Иуда как бы первый революционер, взрывающий ложный смысл мироздания и таким образом расчищающий дорогу Христу. Впрочем, возможны и иные версии объяснения этого сложного произведения. Иуда искрет не только опасная версия Евангелия, действительно во многом искажающая смысл священной книги. Это еще и повествование о людях, об их страстях, слабостях, о любви и предательстве. В Евангелии Иуда предатель с большой буквы. Это человек, оказавшийся в узком круге людей, любивших и понимавших Мессию, и тем не менее предавший его. Вот почему его поступок страшнее безумия иудейской толпы, отдавшей на казнь Иисуса. Толпа слеплена и не ведает, что творит, иуда же ведает, и потому он истинный преступник, справедливо проклятый навеки христианским миром. Ему нет прощения, которое может заслужить любой раскаявшийся грешник, творивший грех бессознательно. Андреевский же Иуда – не собирательный образ, а живой человек. В нем переплелось множество страстей. Он и любит Христа, и обижен им. Обижен тем, что не он, а Иоанн стал любимым учеником Иисуса. По-человечески это понятное чувство. Но вот оказывается, что оно может вести к страшным преступлениям. И от ревности до предательства один шаг. Иуда вовсе не ради денег, как в Евангелии, совершает преступление. Им движет обиженная, непризнанная любовь к Иисусу. Но не только из-за обиженной любви совершает Иуда свой грех, в отличие от остальных учеников. Он хочет любить Христа деятельной любовью, не только слушать Его, но сделать что-то, чтобы все иудеи пошли за Христом. Иуда рассчитывает, что когда иудеи увидят страдания Христа в руках римских солдат, они непременно поднимут восстание и свергнут власть римлян и фарисеев. Это называется провокацией. Иуда не столько предатель, сколько провокатор из лучших побуждений. Он мечтает подтолкнуть еврейский мир к правильному выбору и рассуждает так. Если толпа спасет Иисуса и пойдет за ним, значит, мое предательство будет оправданным и послужит благой цели. Если же нет, тогда для кого учение Христа? Для людей? которые настолько трусливы, что оставили в беде своего учителя. Как будто стройная логическая цепочка. На этой логике воспитывалось целое поколение русских революционеров, совершивших в 1917 году революцию в России. Согласно этой логике, поражение России в Первой мировой войне было бы благом. Если после поражения начнется хаос, будет революция. В результате революции победит социализм. И все будут счастливы. Если революции не произойдет, значит и России никакой не надо. Пусть все прахом летит. Напротив... Андреев своим рассказом доказывает, что никакая цель не оправдывает ни чистые, ни благородные средства. Он заставляет своего Иуду не торжествовать победу, а повеситься. Андреев возвращает нас к традиционным этическим нормам, но идет при этом какой-то очень сложной дорогой. Но такова уж специфика Андреевского творчества в целом. Остается добавить, что Иуду Искариота высоко оценил Горький и крайне низко Толстой. Ужасно гадко, фальшь и отсутствие признака таланта. Главное, зачем? Раскол На капре Андреев уговаривал Горького и Пятницкого реорганизовать знания, привлечь талантливых писателей из лагеря символистов, в частности, Александра Блока и Федора Сологуба. Нельзя отказать Андрееву в точном выборе имен. Блок первый поэт среди символистов, к тому же явно тяготеющий к народной теме. Сологуб «Один из самых талантливых прозаиков-символистов, автор романа «Мелкий бес». Пятницкий отказался от соредакторства с Андреевым, и Андрееву было предложено самому взяться за редактуру сборников. После возвращения в Россию он с азартом взялся за дело – В письмах к знакомым писателям отговаривал их от участия в только что созданном издательстве «Шиповник». В письме к Чирикову Андреев писал «И согласился я с тем, чтобы ведение сборников сделать нашим общим делом твоим, Зайцевским, Серафимовическим и так далее». Сообща, я убежден, мы двинем к достоинствам первых сборников, но перещеголяем их. Все малоценное выбросим к черту, подберем новых ценных сотрудников, реформируем и внешность. Одним словом, создадим то, что называется своим журналом. Будут у нас и собрания, и все» и уже в денежном отношении ты получишь больше, чем в шиповнике или где бы то ни было. Таких гонораров, как узнание, ни одно издательство долго не выдержит. А в письме к Серафимовичу повторял «Хочу я к работе привлечь всю компанию, тебя, Чирикова, Зайчика, Бориса Зайцева, примечание автора. Сообща соорудить такие сборники, чтобы небу жарко стало. В сборнике будут только шедевры. Вересаев пытался ввести Андреева в марксистский кружок. Несколько человек из этого кружка он приводил на собрание среды. Андреев наивно восторгался. Да, необходимо освежить у нас атмосферу, Как бы было хорошо, если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы. Иногда на среды приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. В отсутствие Горького заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал, «Господа, давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов, не будем говорить об искренности Горького». В 1907 году, уже вплотную взявшись за издание сборников знания и пообещав кому-то щедрые денежные авансы, Андреев пишет Горькому. «А сейчас дело». Нужно собирать материал для сборника. Вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых. На одних старых никуда не уедешь, жизнь уходит от них. А я не знаю, насколько в этом случае я могу быть самостоятелен. По-моему, например, следует пригласить теперь же Блока, Сологуба, Ауслендера. Сергей Абрамович Ауслендер, 1886-1937 годы, писатель-драматург, театральный критик. Еще кое-кого. Как бы ни вышло у нас недоразумений. Вообще, веришь ли ты, что я не подведу? Выбор материала будет у меня параллелен моей собственной работе. Буду помещать только то, что ведет к освобождению человека. Точнее, формулировать трудно, ибо все, в конце концов, дело такта и понимания. Так вот, как ты думаешь? Горький решительно отказался печатать авторов, которых предложил Андреев. Кроме того, он напомнил своему другу, а теперь по сути сотруднику его издательства, о его ограниченных финансовых полномочиях. О пределах твоей власти тебе напишет или скажет лично Константин Петрович, который скоро едет в Финляндию, а я скажу о литературе. Мое отношение к Блоку отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью. Его маленький талант положительно иссекает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика, с душою, без штанов и без сердца. Старый кокет Сологуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих, и заигрывающий с нею всегда с тревожным ожиданием получить... Щелчок по черепу, склонный к садизму, сологуб, фигура лишняя в сборниках знания. Будь добр, не беспокой его ветхие дни, и будь уверен, что он еще раз не напишет мелкого беса. Единственную вещь, написанную им как литератором, с любовью и по-своему красиво. Сборники знания, сборники литературы демократической и для демократии, только с ней и ее силою человек будет освобожден. Указанный тобою сологупы блок боятся своего воображения, стоят на коленях перед своим страхом. Куда уж им человека освобождать? Письмо это било не только по блоку. К которому Горький впоследствии изменил свое отношение. Письмо больно задевало самого Андреева. То, что Андреев не был социалистом, а больше склонялся к анархистам, это было еще полбеды. Хуже было то, что Горький бил по самому больному месту Андреева, его страху перед жизнью, его болезненной влюбленности в смерть. Таким образом, Горький как бы говорил, «Где уж тебе, Леонидушка, освобождать человека, если ты сам находишься в патологическом плену мыслей о смерти?» Горький фактически поставил Андреева в двусмысленное положение. На капре он дал ему карт-бланш на ведение сборников, на основании чего Андреев вступил в переговоры с писателями а после окатил его холодным душем, напомнив и о пределах его финансовых возможностей и о том, что единственным идеологическим диктатором в знании остается он, Горький. Надежда Андреева перестроить знания на подлинно товарищеских началах рухнула. Он с плохо скрываемой обидой ответил Горькому длинным письмом – в котором отказывался от редактуры сборников знания, предоставив это Пятницкому. Письмо было написано в исключительно вежливых тонах. «Милый мой Алексеюшка, самое плохое в этой истории то, что ты, боюсь, рассердишься на меня. И это было бы очень тяжело. Отношусь я к тебе с великой любовью, с великой дружбой». «Понимаю тебя, как очень немногие». Но этот тон не должен был сбить с толку. Андреев обиделся на Горького. Результатом этого стало то, что из знания он ушел в шиповник, редактировать его альманахи. Кстати, и платить в шиповнике стали больше, чем в знании. Одновременно из знания редактировать сборники — «Земля» московского книгоиздательства ушел Бунин, за ним потянулись Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович и другие. Остались Телешов и Гусев Оренбургский. Но на этих именах даже при поддержке Горьковского имени сборников было не сделать. Горький вскоре понял это. В одном из писем он заметил, видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вот знания. Тимковские, Брусянины, Измайловы и другие пискари осыпают меня своим творчеством. Как много я читаю рукописей и какие все революционные, если бы вы знали. Тем не менее он не только не пошел на компромисс, но и отказался напечатать в «Знании» рассказ Андреева «Тьма» и его пьесу «Царь голод». Позже Андреев с горечью напишет Горькому, что «Знание» тогда ничего не сделало для возобновления с ним отношений. Больше того, когда в конце 1908 года Андреев принес в «Знание» пьесу «Любовь студента» «Дни нашей жизни», И Пятницкий телеграфировал об этом Горькому на капре. Горький отказал в резкой форме. Все же Пятницкий был вынужден поместить пьесу в сборнике ввиду нехватки материала. Но это было сделано вопреки воле Горького. Прощальные слова Андреева во время его последнего посещения знания были исполнены горечи. Чувствую, что Алексей Максимович злобствует на меня, незаслуженно обвиняет меня. Как я верю в то, что сойдись я теперь с ним, вместе с ним появись, и мои вещи в сборниках. Всем конкурирующим альманахам конец. Казалось, и Горький был готов искать пути сближения. Во всяком случае, переписка между ними пока не прерывалась. Более того, Горький снова звал Андреева к себе на капре. «Ехал бы ты, Леонид, сюда и жил здесь до поры, пока не выстроит тебе дом. Нечего тебе делать на этом рынке нищих, кои торгуют краденым тряпьем и грязными обносками гнилых своих душ. Ты посмотри, что делают с тобой все эти хулиганы, ныне товарищи твои по сотрудничеству. Основоположник их Мережковский ходит грязными ногами по твоему лицу. Гиппиус поносит тебя в Меркюри де Франсе, а в журнале Брюсова ты назван невеждой и дураком. Это уже не критика, а организованная травля, гнусная травля, нечто невиданное в нашей литературе. Эх ты, дитя мое! Вражда На Капри Андреев тогда не поехал. Он приедет туда позже и ненадолго. Но старой дружбы между ними уже не будет. Их отношения стремительно ухудшаются, а в период русско-германской войны перерастают в открытое противостояние. Во время войны Андреев возглавляет билетристический отдел газеты «Русская воля», уже самим своим названием, выражающий радикально-патриотическую позицию. Наоборот, вернувшийся в 1913 году в Россию Горький, в созданном им журнале «Летопись» занимает пацифистскую позицию, а в своей статье «Две души» декабрь 1915 года жестоко критикует не только русскую нацию, но и всю славянскую расу. Это было вызывающе, учитывая, что Россия находилась в состоянии войны с Германией, вспыхнувшей именно из-за славянского вопроса. У него всегда было пристрастное отношение к русскому народу. С одной стороны, он считал его изумительно, фантастически талантливым, а с другой – не принимал его смирения, социальной пассивности. По мнению Горького, даже дураки в России глупы оригинально и нет более благодатного материала для художника, чем русские. Русь грешная, окаянная, всегда пленяла его творческое воображение. Ей он посвятил лучшей странице своей прозы. Но тот же Горький писал о России и ее народе совсем другие слова. Возможно, один из истоков отрицательного отношения Горького к русскому народу лежал в его ранней биографии. И не только в истории с сожженной в Красновидове лавкой народника Михаила Ромася, в которой работал юный Алексей Пешков, одновременно занимаясь революционной пропагандой среди крестьян. Был и другой случай. Во время странствия по Руси в селе Кандыбино – Пешков был зверски до полусмерти и сбит мужиками за то, что вступился за женщину. Унизительное наказание, которому была подвергнута молодая крестьянка за измену мужу. Голые везли на телеге по деревне и били кнутом. Он описал в очерке вывод, опустив все подробности о своем рыцарском поступке. Но травма это оставалось в его душе на всю жизнь. В истории русской литературы, написанной Горьким на Капри, читаем. «Русский человек всегда ищет хозяина. Кто бы командовал им извне, а ежели он перерос это рабье стремление, так ищет хомута, который надевает себе изнутри, на душу, стремясь опять-таки не дать свободы, ни уму сердцу. А в статье «Две души», написанной во время войны, он заявил «У нас русских две души. Одна от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина. Она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая». По убеждению Горького, Восток погубит Россию. Только Запад может ее спасти. Поэтому нам нужно бороться с азиатскими настроениями в нашей психике. Нам нужно лечиться от пессимизма. Он постыден для молодой нации. Статья Горького прозвучала подобно разорвавшейся бомбе на фоне патриотических настроений, связанных с русско-германской войной. В редакцию летописи приходили письма, некоторые из них содержали анонимные угрозы. Корней Чуковский, сотрудничавший с Горьким в это время, вспоминал, что иногда к письмам было приложение – петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода – посылать пораженцу Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Но не только черносотенцы возмутились статьей Горького, возмутился и Леонид Андреев. В статье в журнале «Современный мир» Он резонно заметил, что критика русской души в устах Горького звучит слишком по-русски, не имея ничего общего с западным типом самокритики. «Не таков Запад», — писал он, «не таковы его речи, не таковые поступки». Критика, но не самооплевание и не сектантское самосожжение, движение вперед, а не верчение волчком. Вот его истинный образ. А в письме к Ивану Шмелеву Андреев высказался о Горьком еще более откровенно. «Даже трудно понять, что это, откуда могло взяться. Всякое охаяние русского народа, всякую напрасленную и самую глупую обывательскую клевету он принимает как благую истину». Нет, и писать о нем не могу без раздражения, строго воспрещенного докторами. Ну его к лысому, с ним все-таки необходимо. В 1921 году в парижской газете «Общее дело» Иван Бунин процитирует высказывание о Горьком из предсмертного дневника Андреева, но процитирует не совсем точно. Приведем точные слова Андреева. «Вот еще горький, мучает меня мысль о нем и несправедливости. На днях попал в руки номер новой жизни, все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество-культура устраивает митинг для сбора книг и участвуют «Зелинский». Николай Дмитриевич Зелинский, 1861-1953 годы, русский советский ученый-химик. И другие, истинно почтенные. А председатель Горький и товарищ председателя Фигнер. Вера Николаевна Фигнер, 1852-1942 годы. Революционерка, член Исполнительного комитета народной воли, затем член партии кадетов. После февральской революции председатель комитета помощи освобожденным каторжанам и Ссыльным. Октябрьской революции не приняла, но осталась жить в России. «Мучает меня то, что моя ненависть и презрение к Горькому в теперешней фазе останутся бездоказательными». Если Фигнер, Зелинский и другие могут совместно с Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят и не понимают, что так ясно. И нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать им преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России». Такой обвинительный акт, убийственный, неопровержимый, можно составить, проследив с первого номера новую жизнь. Но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, не помнят, не знают, пропустили. А там новые времена и новые песни. Когда тут раскапывать старье? Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным? неузнанным, неразоблаченным, уважаемым. Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если этого не случится, а возможно, что и не случится, и горький сух вылезет из воды, можно будет плюнуть в харю жизни. Газета «Новая жизнь» издавалась Горьким в 1917-1918 годах. Он печатал в ней статьи в цикле «Несвоевременные мысли», где резко осуждал большевиков и лично Ленина за Октябрьский переворот и развязывание гражданской войны. Но вторым и едва ли не главным объектом его критики стало русское крестьянство с его зоологическим анархизмом. По мысли Горького, большевики были виноваты не в том, что совершили революцию, а в том, что затеяли ее, опираясь на звериные инстинкты крестьянской массы в лице вернувшихся с фронта солдат и матросов. «Горький» и его новая жизнь невыносимы и отвратительны именно тем, продолжал свою мысль Андреев, что полны несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом. Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи, убийцы и погубители, всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы. Это было последнее, что мог сказать о своем бывшем друге Максиме Горьком Леонид Андреев. А ведь накануне революции они едва ли не помирились. В 1916 году, когда он привез мне книги свои, оба снова почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи но мы могли не споря говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий. Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема. Я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет единственного друга в среде литераторов разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям Андреев чувствовал иначе но я не поставлю это в вину ему ибо он был таков каким хотел и умел быть человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.